это и выписываете его в широте и задавайте вопросы. Те вопросы, которые вас будут интересовать. Понятно, да? Так. Меня зовут Вячеслав Олегович. Я директор Дальневосточного центра востоковедения. И сегодняшняя тема будет Устройство сознания. Мы разберём как действует психика человека, мы разберём как трансформировать сознание, мы разберём, как добиваться того или другого результата в своей жизни. С чем мы будем иметь дело? Несколько терминов в моём видео вначале. Сознание делится на несколько функций. Само по себе сознание мы будем разбирать по трактату и с восточным трактатом, который раскрывает функцию сознания. А буквально он задаёт несколько понятий. Например, ум ум обобщается термин манас. И функция ума первое впечатление. Ум оценивает первое впечатление от объекта. Мы выходим на улицу, видим, что-то продаётся мороженое, и нам это нравится или не нравится, или нам хочется или не хочется. Поэтому мы разбили вот этот термин: ум нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Чтобы мы не воспринимали сначала, что является эта функция. Хотя сознание является достаточно объёмным элементом, однако действует по-разному, даёт разный эффект, как электричество. Мы видим, что с помощью электричества можно что-то нагреть. Также можно с помощью электричества что-то охладить, да? То есть это одна и та же энергия действует по-разному, разный результат. Поэтому ум это функция первичного восприятия, нравится не нравится. А потом мы видим, что, например, на улице холодно, и включается разум. Включается разум. Термин звучит как будхи. Буддхи это такое известное слово Будды, то есть Будда, значит, разумный буддхи. Да, термин буддхи включает вторая функция, которая утверждает нам полезно это для нас или не полезно. Полезно или не полезно. То есть сначала нам что-то нравится, не нравится, но потом включается вторая функция, полезно или не полезно. И, соответственно, разум, что делает? Разум контролирует в этом случае ум. Да? Даже если нам очень нравится, но мы явно видим, что это не полезно, мы перестаём это делать. Разум контролирует ум. Поэтому та наука, которую мы будем разбирать, эта наука называется Brain Building. в развитие сознания, развитие интеллекта. Так как если мы развиваем свой разум, это даёт нам возможность контролировать наш ум, что нравится, не нравится. Также мы ведём ещё несколько терминов, например, эго. Эго. А сам термин произвучается как ахантэм. Ага, камера. Эго это самоопределение. Всем мы себя определяем. Обычно у человека по полу самоопределение. Также есть возрастное самоопределение, да? Мы думаем мужчина, женщина или возраст молодой, взрослый, старый. Есть также национальное самоопределение, религиозное самоопределение, территориальное самоопределение. Здесь родился и тогда Гамкара от дошлестления. От дошлестления. Что ещё есть? Ещё есть совесть, да? Вы замечали? Я надеюсь, что есть. Есть. Ну что? Совесть. Некая независимая функция сознания, поэтому действует немного отдельно, а не подконтрольная функция сознания и достаточно интересно. В общем-то, отдельная область науки, отдельная область изучения и в общем-то контролирует всё наше поведение. Когда совесть отключается, поведение человека бесконтрольное. Обычно это плохо заканчивается. Поэтому называется парам парам атман. Парам атман, контролирующая и соответствующая сама атман, которая нам будет интересна. Это все термины, которые мы затронем, поэтому много не будет. Совесть есть ещё и духовная составляющая. Мы так назовём душа. Духовная составляющая, которая заставляет нас или диктует желание быть счастливым, тенденция к счастью. Вот это непреодолимое желание быть счастливым диктуется функцией сознания, которая называется душа или атма. В общем-то, это основные понятия, которые нам будут интересны в этом случае. Сознание делится на несколько разделов. Мы можем представить себе сознание как некоторый элемент, и есть подразделы. Достаточно интересные, достаточно интересные. Всё это влияет на наши действия. Для анализа мы будем говорить по произведению, которое даёт небольшие цитаты о устройстве сознания. Небольшая цитата называется Сутра. И сознание называется йога. Йога Сутра. Поэтому это произведение называется Йога Сутра. Автор Патанджали. Вот и всё. Это одно из самых известных произведений востоковедения. Патанджали. Патанджали его трактат Йога Сутра. достаточно модное сейчас слово. Йога, однако, никто не представляет себе, что это такое. Обычное понятие йоги сводится к каким-то физическим упражнениям, каким-то асанам, это очень грубое понятие, очень несовершенное понятие. В реальности йога это трансформация своего сознания. В реальности это изменение своего сознания, поэтому необходимо понимать, как вообще устроено сознание. В целом, все принцип устройство нашего сознания. Света такого нет. Мы разберёмся. Итак, есть несколько разделов. Есть большие разделы, есть маленькие разделы. Например, а самый интересный раздел это область запредельной информации, та информация, которая неосознаваема нами, некоторое подсознание. Один из самых изучаемых отделов самый интересующий отдел где хранится информация у нашей скрытой природы. Поэтому что-то нас постоянно тревожит, и постоянно тревожит, то я делаю или не то, тем я занят или не тем. Человек постоянно ищет какого-то разрешения, внутренний конфликт. Если этот внутренний конфликт не разрешается, то человечество прибегает к некоторым облегчающим мышлению веществам. Так начинается алкоголизм. Ну, Если мы разберёмся, что представляет из себя наше подсознание, то это желания отношений. Человек желает отношений, фактически это мир отношений. И психология этим занимается миром отношений. Всё, что есть в этом мире это отношения, всё, что мы делаем фактически ради отношений. Ничего тут другого, ни ради чего-то другого. В общем-то, от этого психология оттолкнулась. Психологию изначально нашего изучения души. Если мы возьмём психо психо записывается термин влогия. Под нарко псих, психология. Изначально изучалась душа, факт, потому что самая интересная подсознательная функция. Душа, но так как душа имеет скрытые характеристики, является качеством подсознания человека. Очень трудно изучать какими-то внешними действиями. Не поставишь опыт, нет такого инструмента, просто трепанацией ничего не поймёшь. Более того, <смех> тока навредишь. Поэтому методы изучения <смех> носят внутренний характер. Внутренний характер буквально и самовозмеён также современный термин медитативный характер. То есть погружение в самоизучение собственное сознание мы можем изучить только сами. Мы не можем попасть в чужое сознание. Это невозможно. Мы можем изучать только собственное сознание. Света нет. Розетка не работает, только одна розетка. Ну хотя бы воду. Да. Если мы не изучаем собственное сознание, то мы пытаемся решать проблемы внешними методами. Однако мы видим, это не всегда а помогает, но сегодня мы разберём, как это можно сделать. В связи с изучением самого себя. Поэтому настоящая наука психология это погружение в самого себя. Эта методика называется медитация, медитация изучение устройства своего собственного сознания. Когда мы начинаем осознавать все эти функции, мы можем их разделять, видеть, как они действуют, как они взаимодействуют, и, соответственно, осознаннo принятие собственных решений. Если мы не осознаём принятие собственных решений это бездумная деятельность. Если осознаём разумная деятельность. Смотрим на отличия разумной деятельности от бездумной деятельности. Что происходит? Мы наблюдаем два вида сознания это сознание животного сознание человека. У животного также есть сознание. Даже растения достаточно контролируют свой рост, реагируют на внешний мир. Есть раздражитель, стимул, какой-то стимул и есть реакция. стимул реакция. Очень просто. Что бы ни происходило, это стимул какое-то воздействие на живое существо. Есть соответствующая реакция. Как себя ведёт это живое существо? Что происходит в животном сознании? Стимул сразу же вызывает реакцию. Да? да? Да. Мы хватаем собаку за хвост. Собака не спрашивает, как нас зовут. Она сразу нас кусает пак. Стимул сразу же реакция. Это животное поведение, когда тех действует, когда живое существо действует моментально сразу же. Поэтому есть другой способ. Стимул, да. Да, потом должна быть реакция, да. Но между этим должно появиться что-то ещё. Это другая функция мышление. Мышление. Мышление это мышление разума. разум. Некоторые прослойки прослойки. То есть, да, поступает стимул, но потом человек должен подумать, что делать в соответствии с этим стимулом. То есть включается функция разума. То есть, функция, если эта функция включается, это человек разумный, долбосатан. Если эта функция не включается, то сектор животных, хотя может быть очень похоже на человек. А где-то как человек. Подстрижено как человек. Даже может говорить похоже на человека. Однако, если функция разума не включается, то то же самое поведение: стимул-реакция, так ведётся животное. Но функция разума будхи будхи даёт возможность выбирать, как реагировать на эту ситуацию. В эту то, что выбирать, можно выбирать в любой ситуации. Очень интересный опыт одного из психологов, который во время Великой Отечественной войны Папа в тюремное заключение попал в один из концлагерей ташских концлагерей. Была очень тяжёлая ситуация. Очень тяжёлая ситуация, вряд ли бы мы сейчас пережили эту ситуацию. Но он вспомнил, что в общем-то функция человеческого сознания это контроль своей реакции. И, конечно же, мало кто выдерживал эту ситуацию, в основном все просто превращались, так сказать, в подобие животного поведения. Но он решил поэкспериментировать с равномером. Он решил поэкспериментировать. Что если всё-таки изменится в реакцию? И чтобы не происходило, он старался хорошо относиться к тем, кто проводил эти пытки для него. И он хорошо к ним относился, несмотря ни на что. Не фатряноси пытки представляет себе. Достотно серьёзная ситуация. А в результате, конечно же, мучители это заметили. Они заметили, очень сильно удивились, были поражены, пригласили местных специалистов, отделили его. Вот. общей группы заключённых. И после долгого изучения, разговоров, они были настолько поражены его исследованиями и возможностью трансформации сознания, что ему фактически была дана должность психолога при местном концлагере. Он решал какие-то проблемы заключённых, был освобождён от всяких трудностей в жизни. И совсем недавно он только умер. И всю свою последующую жизнь он писал эти работы по контролю собственного сознания, что фактически Неважно, какая реакция к нам поступает. Наша жизнь зависит от того, как мы реагируем на это. Как мы реагируем на это. То есть жизнь это всё-таки наша реакция. И стимул фактически не важен. Фактически не важен. Важно, как мы реагируем на это. В этом и идея. Поэтому есть другие отделы сознания, например, область материального знания. Область материального знания хранит информацию. о том, что мы уже сделали за эту жизнь. Более того, в этой же области можем найти информацию, которая недоступна сегодняшнему восприятию, вместо чего много форм информации. И мы можем воспользоваться каким-то психологическим методом, методом контроля сознания, методом регрессивного гипноза, когда мы можем изучать свою память В основном память человека отключается. В основном память человека не так и важна. Но фактически необходимо, чтобы память человека время от времени отключалась. Сейчас очень модно развивать свою память. Однако мы забываем, что это врождённая функция сознания с уже установленным балансом запоминания. И что-то выдавливается из этой памяти. выдавливается, выдавливается, что выдавливаются негативные поступки человека. Мы не все помним, не все свои глупости. Мы помним только особо важное. Но большая часть ошибок выдавливается, поэтому человек может позитивно мыслить. Может позитивно воспринимать этот мир. Если перестаёт ну выдавливаться негатив из памяти, если выдавливания не происходит, то накапливается негативное восприятие этого мира, человек просто кончает жить самоубийцей. просто качерیسم в этом. Слишком много помнит о себе и слишком много помнит о других. Поэтому просто вмешательство в сознание черевато черевато достаточно тяжёлыми последствиями. Поэтому, в общем-то, никакие опыты над сознанием вообще не должны производиться. Немного искусственная идея опытов над сознанием. А фактически в настоящее время они только вредят. Только вредят не более этого. Но эта память есть. И мы можем пройти по своей жизни, вспомнив что-то. Некоторые методами даже лечат медицинские проблемы. Но мы можем даже перешагнуть за этот этап. Достаточно много зарубежных психологов исследуют это. Когда с помощью гипноза сознание человека переходит этап рождения, и он вспоминает прошлую жизнь. Слишком много работ уже на эту тему написано, чтобы отвращаться от этой информации. Оно легко проверяется, человек может легко проверить это. Легко проверяемые факты. Поэтому хранится достаточно много информации, достаточно много информации, и раскрывать её не следует. Раскрывать её не следует. Человек должен научиться решать проблемы сегодняшнего дня, потому что с прошлым мы уже не справимся. Это уже прошло. Мы не можем ничего изменить. Более того, может быть, мы даже не способны понять, что происходило, так как Что происходит? Душа отдельная функция. На душу накладывается некоторая оболочка. Сначала тонкая оболочка накладывается душа. Накладывается тонкая оболочка, тонкое тело называется. Это тело желаний человека. Но здесь какие-то желаний достаточно много, об этом поговорим отдельно. Тонкое тело затем накладывается грубое тело. Грубое тело соответствует желаниям человека. Соответствует желаниям человека появляется грубое тело. Поэтому сейчас мы находимся в грубом теле. Также есть тонкое тело, тело желаний, есть душа, да? Рядом находится контролирующая субстанция. Сверху душа, совесть, храм, атма, она контролирует совесть. Что происходит, да? Всё это контролируется эго. Эго. Да. Есть какие-то желания. Ум. Есть контроль этих желаний. Понятно. Достотно сложно спросить. Но не в этом суть, в этом суть. Но время от времени мы исчерпываем запас желаний, связанных с нашим тонким телом. Поэтому всё в этом мире проходит по одной и единственной схеме. Сначала что-то рождается, потом развивается, потом активно действует, потом приходит старость, потом приходит смерть. Что бы мы ни взяли, эта система этого мира. Поэтому душа покидая одно тело, в соответствии, оно покидает его с тонким телом, тонкое тело это тело желаний. Все наши желания остаются. Оно получает новую грубое тело. Поэтому когда ребёнок рождается, у него уже есть весь набор желаний. В процессе воспитания они начинают пробуждаться эти желания. В разные периоды пробуждаются разные желания. И Не с нуля начинается воспитание. Воспитание это выделение позитивных качеств и приглушение негативных качеств. Это искусство воспитания. Получается новое тело. И не всегда оно может совпадать с тем, что было до этого. Например, если в этой жизни душа находилась в мужском теле, она может спокойно перейти в женское. Тело. Да, не надо никаких операций. Всё очень просто и легко. И идея в том, что если мы вспоминаем своё прошлое слишком глубоко, что мы будем с этим делать? Сейчас у нас другие задачи, другие проблемы. Поэтому, в принципе, все эти опыты достаточно болезненны для восприятия. Обычно человек получает просто дополнительные проблемы, не знает, что вообще с этим делать. Это область материального знания. Поэтому мы не будем долго об этом говорить, сам принцип. Однако, не зная этого раздела, что было, прошлое и будет будущее. Мы не можем грамотно себя вести здесь, мы не можем грамотно использовать свою функцию разума. Для того, чтобы задействовать разум, необходимо понять, что будущее есть. И мы должны отвечать за то, что мы совершаем. Ну та идея закона, закона сохранения энергии, это идея закона причины и следствия. Мы должны отвечать за то, что мы совершаем. Поэтому, если мы полностью отказываемся от концепции прошлого и концепции будущего, появляется очень простая идея. Закона вообще нет. Появляется идея свободы. Да, очень интересная идея. Достаточно грубо присепсе век нам через влияние западной рекламы. Однако, на самом Западе такой идеи уже нет. Никакой семейной свободы нет. Ничего нет. Всё не так. Я много путешествую, вижу, как все это происходит. Идея такова, что в, в самом слове свобода находится некоторая ловушка. Например, мы утверждаем, да, что я свободный человек. Я могу действовать, как я хочу. Я прихожу в магазин и говорю: "Я свободный человек, имею право взять булку хлеба, не заплатить и уйти". Что происходит? Я лишаюсь своей свободы тут же. Как только я заявляю, что я свободен и хочу делать то, что хочу, могу делать то, что хочу, я тут же лишаюсь своей свободы. моментально. Я говорю, я сов подме водитель. Имею право поехать по встречной полосе. Да, конечно, я буду свободен целых секунд 30. Но потом я буду заперт в разбитой машине, и меня будут выпиливать пилой. Вряд ли это великая свобода. А есть альтернатива, смотреть. Да. Поэтому принцип-то в чём? Принцип в том, что свобода имеет некоторое определение, и никто Мне хочется задуматься, в чём принцип свободы? Свобода определяется как добровольное принятие на себя разумных ограничений. Добровольное принятие на себя разумных ограничений. Например, сегодня вы пришли на лекцию я пришёл на лекцию. Мы никаких бумаг они не подписывали, как мы должны себя вести. Но мы добровольно приняли на себя некоторые обязательства сами добровольно. Вы приняли обязательство меня слушать, задавать свои вопросы, вести себя культурно. Я принял тоже на себя некоторые обязательства, мы не говорили об этом, мы добровольно приняли, и поэтому лекция может продолжаться. Как только кто-то из нас решит, что мы свободны, я решил, ну всё, надоело, пойду, пожалуй, прогуляюсь. Но это всё закончится. Так же, если кто-то из вас решит, что он полностью свободен, на этом тоже всё закончится для вас. Попросят выйти. Всё очень просто. Поэтому Идея свободы это идея добровольного принятия на себя разумных ограничений. Вот за это отвечает разум. Что для меня полезно, не полезно? Мне что мне нравится, не нравится? Вот идея полной свободы это идея ума. Просто нравится, не нравится. Поэтому в полной свободе никакого контроля нет. Поэтому всё это заканчивается, как правило, очень плохо. Поэтому идея настоящей свободы появляется на функции разума. Полезно, не полезно, и всегда добровольно для себя принимают какие-то обязательства. темуто следовать, потому что это для нас полезно, чтобы лекция продолжалась. Так. В этом идея здорового мышления. Есть следующая область это область негативной информации. Очень интересная область. Это то, что мы хотим забыть или выкинуть из своего сознания, то, о чём я сейчас немного говорил. То, что вы давливаете из нашего сознания. И так как это Мусор сознания, то так просто его не выкинешь, да? Мусор сознания так просто не выкинешь. Поэтому куда его можно выкинуть, как вы думаете? Мусор сознания. В другое сознание. Значит, мусор сознания выкидывается в другое сознание. Поэтому если мы не знаем культуры взаимоотношений, если мы не знаем культуры общения, что происходит? Происходит обмен мусором сознания. мусором сознания. Поэтому в психологии есть специальный термин бесполезные разговоры. Бесполезные разговоры буквально звучит как тороча жопа. жопа. Переход очень грустный. Переводится как каркание ворон. Каркание ворон. То есть бесполезные разговоры никакого развития вот этого не происходит. Речь всё эко предназначено, чтобы происходило развитие сознания. функция разума должна у Вилличеуца. Но если не происходит развития, бесполезный разговор. Обмен мусором. Примерно так это происходит. Один приходит к другому, один приходит со своим ведром к другому. У меня накопилось ведро. Поучитель. Другой говорит: "Кстати, у меня тоже накопилось ведро". Поучитель в ответ. Не происходит реального изменения. Очень трудно достичь развития сознания в общении целое искусство, наука общения, отдельный раздел психологии. Как получить благо от общения? Потеряв эту культуру развития, потеряв культуру общения, что появилось? Появился цинизм. Появился цинизм. Мы не верим в общение. Мы не верим. Мы не верим, что от этого есть какая-то польза, происходит разочарование в самом общении. Но общение это то, что может сделать человека счастливым. В этом идее счастья научиться общаться. Есть три формы развития отношений. Соответственно, три формы развития понимания счастья. Три аспекта есть в этом мире. Я. Я могу развивать общение с природой. Природа. Природа это да, весь мир, факт. Мы как-то мы как-то общаемся с этим миром. Обычно не знаем, как общаться, поэтому думаем, как лучше. Пытаемся сделать как надо. Например, искусственное выращивание продуктов. Типлицы, искусственное освещение, искусственный дождь. Кажется, всё хорошо, делай как хочешь, да? Очень просто, кажется. Когда надо, лампу включил, когда нужно водой полил. Но есть большая проблема, эти продукты становятся ядовитыми. Как вы думаете, почему? Потому что природа очень интересно устроена. В соответствии с тонкими законами, во время светит солнце, во время идёт дождь, во время дует ветер, и грязь земли, токсины земли, токсины земли, ненужные элементы вымываются, выдуваются, уничтожаются естественной сменой погоды. И в зависимости от того, какова ситуация в зуб в, в природе, по-разному действует природное явление. Давно открытый закон, всеми проверенный. Но мы думаем, мы лучше можем, мы лучше догадаемся, как вырастить растение. Поэтому выращиваем отдельно. Отдельно оно становится ядовитым. Оно становится ядовитым. А. Например, я живу рядом с Китаем. И у нас очень много привозят овощей и фруктов. Вы не поверите себе, какого они вкуса. это просто вода. Есть невозможно, никакого вкуса. Никакого вкуса. Абсолютно есть невозможно, просто вода. Абсолютно бесполезная еда. Никакого толку нет. Всё выдачивается искусственно. Толку никакого. Применили разум, но всё всё только испортилось. Например, есть такой город Находка. И рядом с этим городом было две горы, братья и сёстры. Одна гора, там были какие-то важные для строительства элементы какой-то гравий. Разобрали гору, что такое одна гора. Разобрали гору, до этого росли персики, кедровые любимые растения. Просто горы. Убрали одну гору убрали на маленький кусок, это может быть километра полтора на высоту. Тут же изменился розы ветров, всё вылезло моментально. Сейчас полностью другой климат. Все ходят мёрзнут, ничего изменить невозможно. А в другой город я заезжал, мне рассказали историю, что было огромное количество полей, всё прекрасно расцвело, всё зрело замечательно. Нор решили всё перепахать и засадить какими-то зерновыми культурами, чтобы много за один раз собрать урожай. Распахать распахали, но а в первую же осень весь чернозём сдул ветер, ничего не осталось. Причём этот чернозём так и не нашли. Куда его сдули, непонятно. И сейчас вообще ещё за одну осень ничего не осталось. Я уже не говорю о ГС и тому подобных явлениях, когда всё затопливается, в результате вода прекращает своё цикличное передвижение и всё просто гниёт от начала до конца. То есть с природой нужно ещё научиться общаться. Нужно ещё научиться. Это же ходит и животное, и это живость, животное умение общаться. Вот это умение общаться с природой называется химсом. А химса умение общаться с природой. буквально химса переводится как ненасилие. Ненасилие. Если мы адекватно вписываемся в природу, то природа также адекватно помогает нам. Вот и такие попытки, например, Академгородок в Иранске строили по этому принципу. Академно Академгородок в Новосибирске построен по этому принципу. Дома просто построены между деревьями в уже существующим лесом. Очень интересное явление. В уже существующем Или как строят, а, например, дома, вразу вразу каких-то районов строятся дом. Дом. Но дорожки не прокладываются. Есть улицы, но дорожки не прокладываются. Просто земля. И, соответственно, люди, естественно, образом сами прокладывают сначала свои дорожки, да, какие-то. Причём догадаться невозможно, как они их проложат. Невозможно, какие-то непостижимые законы происходят сознанию человека. И что потом делает? Просто их асфальтируют эти дорожки. Очень просто, и все кое-как так дальше. Как поступаем мы? Мы пытаемся применить своё сознание и проложить какой-то путь прямой. И думаем: "Всё, все будут ходить, что делают все?" Да. Только не так, как угодно. Поэтому до сих пор наверняка вы сталкиваетесь с явлением выломанных досок из забора, да? Калитка там, а хочется здесь, факт. Поэтому ходят, они немножко не так. Поэтому необходимо научиться даже с природой общаться. Очень сложное явление цивилизательство, а цивилизация такая не научилась это делать, фактически. Не научилась. Нельзя сказать, чтобы в действительности был какой-то в этом случае прогресс. Да. Что ещё есть человек, да? А второе направление взаимоотношения человека Есть некоторые проблемы. Самое простое со социальное явление в человеческих отношениях это семья. Но до сих пор происходит только регресс. Никакого прогресса нет. До сих пор только регресс. Что это значит? 75% разводов в первые 3 года после создания семьи. 75%. И то это не учитывая гражданский брак. 35% людей просто разводятся. То есть что это значит? Вся культура отношений полностью потеряна. Полностью потеряна, ничего не осталось. На востоке, кстати, в мире отмете до сих пор 3% разводов. Достаточно существенная разница. Поэтому очень интересно изучать культуру Востока, как решаются эти психологические проблемы и чтобы как-то престановить влияние этого распада, была создана психология наука конфликтология. Да, конфликтология, спор конфликт, конффридо. Но но из, а, существует другая наука, которая нам более интересна, она называется нектарология. Нектарология это умение извлекать счастье из отношений. Вмени извлекать счастье это же не умение выходить из конфликта. То что такое конфликтология это как не убить друг друга. Конфликтология. Нектарология как всё-таки извлечь счастье. из-за отношений, что я думаю, для нас более интересно. И на этом поприще, конечно же, огромное количество психологических направлений, огромное количество идей, но они всё так просто решаются. Семьи распадаются, странно распадаются. Все воюют между собой, и война идёт на фронте семьи. Сейчас в семье травматизм выше, чем на дорогах. В дорожно-транспортных происшествиях меньше травм, чем в семье. Представьте себе, где КАМАЗы ездуют непонятно. Кажется, что они ездят в семье на кухне. Это очень большой травматизм. Ничего не решают. И, соответственно, есть ещё третий вид отношений отношения соистинные. Истинные. Человек должен разобраться с глобальными проблемами этого мира, он должен понять, кто такой он? Кто такой он? Кто он из этой разных ивлетний сознанием, что сознание носит в себе, видите, многие факторы, ну, мн многие факторы мышления. Очень трудно разобраться, кто такой я. Он должен разобраться, для чего он живёт. Он должен понять, что к эта концов а принцип этого мира всё-таки счастья человека. Тогда он должен изучать науку о счастье. Науку о счастье. Отдельная наука, фактически сейчас не изучаемая. Что такое наука о счастье? Но указа счастье то умение гармонично развиваться в этом мире. Когда человек гармоничен, он становится прекрасным. Когда появляется прекрасное, появляется счастье. Поэтому счастье то умение жить гармонично. Досколько умелится. Поэтому гармония распространяется в четырёх направлениях. Человек может испытывать счастье в четырёх направлениях. Есть четыре направления. раз. 2. 3. Первое направление. Первый аспект сознания в этом плане в компании счастья до физиологического. Если человек здоров, он испытывает счастье. Так. Это легко понять, когда тяжело поболеешь. Когда человек просто чувствует себя здоровым, это уже одна из обучающих. На этом основана система здорового образа жизни на физиологическом аспекте. сделать здоровое приложение. Да. Поэтому следует думать о своём физическом состоянии. Для этого человек должен в первую очередь изучить идею питания, то есть что реально попадает в наше тело. Если мы ошибаемся в своём питании, если мы не знаем устройства своего тела, то вместо того, чтобы получать пищу, наше тело получает яд. В результате появляется тенденция к скрытому самоубийству, когда человек постоянно ест не то, что надо для его тела, пища, которая не подходит для его формы тела. А в результате он живёт совсем мало. Сейчас средний срок жизни мужчины 52,5 года. То есть пора или только умереть. И 52 в на год, до среднего срок был 55 раньше. Потом стало 53, теперь 52 с шуны. 52 с года это примерно половина от заложенного срока. Просто из-за того, что фактически поступает не то питание. То есть они изучаются наука диетологии. Диетология это умение есть то, что полезно, то, что полезно. Так это наука пропала. Никто не изучает, никто не знает, потому что перестают считать, что вам всё равно, каким бензином заправлять свой автомобиль. Абсолютно всё равно, каждый раз вы заправляете разным. время от времени дизельным время от времени 95 за да, долго вряд ли долго вряд ли всё это продлится. Также тело также тело держится не, не долго, но ну, целую половину от положенного срока. Поэтому это, в общем-то, одна из таких сейчас очень популярных направлений. Есть другое направление социальное. социальное. Когда человек испытывает часть от того, что его уважают, он нужен, он нужен, его уважают. В социуме это умение уважения. Если мы уважаемы, если нас уважают, мы согласны отдавать что-то этому социуму. Поэтому если социум не доячёт его уважения, он перестаёт что-то отдавать социуму. Вот это идея социологии, социологии, где уважение, где уважение. Поэтому Бесконечно много в этом плане проблем. Никто не хочет уважать друг друга. Уважение начинается с воспитания. Воспитание основано на одном всего качестве. Всего одно качество нужно, в общем-то, развить у ребёнке это уважение. Уважение. Если это качество есть, то он идёт по миру очень легко и просто. Есть уважение, соответственно, с этим качеством вырабатывается второе качество благодарность. Поэтому какое первое слово учит у ребёнка произносить? Спасибо. Мама он сам говорит. Сейчас, кстати, на западе так для раздумий 45% случаев психологи отметили, что ребёнок произносит не мама и не папа, а как вы думаете, что он произносит? Кайти. Нет. Хуже произносят пиво. Такова реклама, что больше он слышит слово пиво, чем мама и папа. Представьте, ребёнок пиво. Это это печально, причём пиво является одним из самых вредных для организма веществ, так как является гормональным напитком. Мужчина становится женщиной, женщина превращается в мужчину. Это гормональный напиток. Будьте аккуратны. влияет на всё. Очень опасно как раз с 12 до 25 лет гормональный напиток. Если хотите, конечно, толпа менять вперёд, очень поможет. Но вообще не рекомендую. Большие проблемы. Поэтому алкоголя мало в пиве, но так вот действует на гормональную функцию, появляются новые виды ощущений. Очень интересный вопрос. Мне рекомендую его ставить. Обычно закачивается не слишком мало. Социальное следующее раздел счастья, интеллектуальность. Интеллектуальный раздел счастья, когда человек счастлив от того, что всё глубже и глубже понимает происходящее. Он всё глубже и глубже а разбирается в том, что происходит, почему происходит. по какому принципу прогресс. При этом он должен постоянно развивать свои мыслительные процессы. Причём не память должна развиваться, а должна развиваться аналитическая функция, аналитическая функция. Если аналитическая функция развивается, если человек действительно может проводить анализ и видеть истинную причину того, что происходит, то он может на часть менять ситуацию в свою пользу. Поэтому человек должен расти интеллектуально. Я надеюсь, что именно для этого мы тут собрались, да? Я надеюсь. Что именно это и есть причина того, чтобы получить некоторый аспект счастья. Поэтому постарайтесь остаться и дослушать всю информацию, которая вам будет дана за ближайшие годы. Это очень важно. Очень важно, чтобы разобраться в том, что происходит. Мы должны действительно видеть устройство который у меня раз. И четвёртый аспект сознания, который связан с счастьем это духовный аспект. Духовный аспект. Когда человек в действительности старается делать других счастливыми. Когда он понимает, что есть два вектора мышления. У мышления всего два вектора. В общем, это небольшое разнообразие. Два вектора. Вперёд и вниз. Вектор вверх называется развитие, вектор вниз называется деградация. И очень легко проверить этот вектор. Вектор развития определяется желанием заботиться о тем, кто находится вокруг меня. Желанием заботы. Забота это идея развития. И, соответственно, идея деградации какова? Эксплуатация. Эксплуатация. Когда мы эксплуатируем тех, кто находится вокруг меня, этому контролируя этот вектор, мы можем легко определить, развиваемся мы или деградируем. На этой интересной ноте мы остановимся и сделаем перерыв 5 минут. Пожалуйста.